Глава четырнадцатая. Мы смотрели друг на друга, ожидая, когда все выйдут. Я прямо-таки ощущала желание синеглазого остаться со мной наедине. Значит, это он мой палач. Что ж, этого стоило ожидать. Надеюсь, он все сделает быстро и безболезненно. Сердце бешено стучало где-то в районе горла. Когда полок опустился и мы с незнакомцем остались одни, я глубоко вдохнула и закрыла глаза. Прошла одна секунда, вторая, третья. Ничего не происходило. Пришлось открыть глаза. Незнакомец смотрел на меня с насмешливым выражением. Чего ты ждешь? Мое терпение, напротив, подходило к концу. Нервы натянулись до предела. А что мне делать? с и н е глазы поднял одну бровь в е х и д н о м недоумении. То, что ты делаешь обычно, отрезала я. Он еще и в непонимание со мной играет, как кошка со своей жертвой. Ну раз ты настаиваешь, к этому я, о к а з а л а с ь совсем не готова, поэтому первые несколько мгновений позволяла с е б я целовать и лишь затем начала отчаянно сопротивляться. Что ты делаешь? Я наконец вырвалась и возмущенно смотрела на него, пытаясь совладать с дыханием. То, что я делаю обычно, оставшись наедине с хорошенькой девушкой, усмехнулся он. Ты же сама захотела. Я не это имела в виду. Кажется, я начинала по-настоящему злиться. Нет, н у вот как можно все так извратить? Я-то думала, что он меня убивать будет, а он целоваться лезет. Очень жаль. Снова усмехнулся синеглазый. Ну тогда давай поговорим. Он кивнул на кресло, стоявшее у противоположной от входа стороны шатра, и сделал приглашающий жест. И это все? Удивилась я. А убивать меня ты не будешь? А зачем мне тебя убивать? Теперь пришла его очередь удивляться. Но ведь я не прошла магическую проверку. С чего ты так решила? Но ведь кристалл загорелся голубым, да и мак этот смотрел торжествующе, да и ты? Я все больше и больше ничего не понимала. Если бы кристалл засиял красным, это означало бы, что ты ведьма и несешь в себе опасность. А голубой цвет чистоты и невинности. И чем ярче сияет кристалл? Тем чище та, что его коснулась, ну и, разумеется, невинна. После этих слов я покраснела, а он еще и подмигнул, окончательно вводя меня в смущение. Скажу тебе откровенно, тут он понизил голос и наклонился ко мне, что две девушки не прошли сегодня проверку на чистоту и уже собирают свои вещи. Но почему? удивилась я, даже позабыв, как близко ко мне расположено его лицо. Потому что они Уже не д е в у ш к и Синеглазый к л а ц н у л зубами, а я испуганно отшатнулась, вызвав очередную насмешливую ухмылку. Кто ты такой? Наконец задала я по-настоящему важный вопрос. Этот мужчина так заметно отличался от всех моих знакомых. Что-то в его поведении постоянно ставило меня в тупик. Он водил меня за нос, играл со мной, насмешничал и притягивал. Зови меня Трайн, ответил он, секунду подумав. т р а й н повторила я, пробуя его имя на языке. Красивое имя, сильное имя воина. Ему подходит. Приятно познакомиться, т р а й н Меня зовут графиня Делиаринари. Я протянула ему руку, по-мужски показывая, что воспринимаю его как равного себе, не беря во внимание его более низкое происхождение. т р а й н взял мою руку, но не пожал ее в ответ. Вместо этого он галантно поцеловал мои пальцы, глядя мне прямо в глаза, заставил меня снова смутиться и усомниться в своих выводах. Может, он все же аристократ, чей-нибудь младший сын, поэтому и пошел в наемники, стал воином, потому что не получил титул. Трайн продолжал удерживать мою руку, и я, не выдержав, отдернула ее, прошла к о дому н и з к р е с е л Причем шла нарочито медленно, пытаясь собрать разбегающиеся мысли и утихомирить неистово бьющееся сердце. И почему этот синеглазый так на меня действует? Я опустилась в кресло, знаком приглашая Трайна присоединиться ко мне. Он усмехнулся, но все же занял соседнее кресло. А я постаралась незаметно выдохнуть. Все же теперь он сидел на некотором отдалении от меня, и так мне было намного спокойнее. О чем ты хотел поговорить? Я решила перехватить инициативу. Ведь всем известно, что лучшая защита — это нападение, отвлечь противника, сбить с т о л к у деморализовать. Так говорилось в дедушкиных книгах по стратегии и тактике ведения войны. И почему рядом с этим синеглазом я постоянно чувствовала себя как на поле боя? Вчера утром ты кое-что видела в саду. т р а й н сделал многозначительную паузу, и я снова покраснела. Мои надежды на то, что он меня не разглядел, разлетелись в прах. Меня не касается личная жизнь королевы, ее любовники – не мое дело. Почему-то это прозвучало слишком горько. Я не ее любовник, парировал он. Но ты права, это не твое дело, и для тебя же будет лучше, если ты забудешь то, что видела. Ты мне угрожаешь? Вдруг поняла я, но все же переспросила. Уж слишком неожиданно это прозвучало. Я тебя предупреждаю, держи язык за зубами, а иначе что? Я участница королевского отбора. Что ты можешь мне сделать? Например, могу сообщить твоему будущему жениху, что он станет отнюдь не первым, с кем ты целовалась. Ты не посмеешь. Я едва не задыхалась от возмущения. Этот наглец, да как он смеет угрожать мне? Хочешь проверить? Глаза Трайна недобро потемнели. Одна секунда, и он из ленивого кота превратился в огромного тигра, готового броситься на добычу. Теперь с и н е г л а з й выглядел очень опасным, и я подумала, что стоит согласиться на его условия. Тем более я все равно не собиралась никому рассказывать о том, что видела. Да и кому я могла рассказать? Хорошо, я согласна. А что мне еще оставалось? Это очень правильное решение. т р а й н снова принял прежний насмешливый вид. Может, скрепим наше соглашение дружеским поцелуем? Обойдешься? Я резко поднялась из кресла и двинулась к выходу, стараясь держать голову высоко поднятой. В спину мне полетел ехидный смешок.